И так привязаны к ребенку. «А тебе, Джек, она нравится?» И Холмс круто к нему повернулся. Выразительное лицо подростка как будто потемнело. Он затряс отрицательно головой. «У Джека очень сильны и симпатии, и антипатии», сказал Фаргюсон, обнимая сына за плечи. «По счастью, я отношусь...» Первой категории. Мальчик что-то нежно заворковал, прильнув головой к отцовской груди. Фергюсон мягко его отстранил. Но ну, беги, Джеки, сказал он, и проводил сына любящим взглядом, пока тот не скрылся за дверью. Мистер Холмс обратился он к моему другу, я, кажется, заставил вас проехаться по пусту. — В самом деле, ну что вы можете тут поделать, кроме как выразить сочувствие? — Вы, конечно, считаете всю ситуацию слишком сложной и деликатной. — Деликатной? — Безусловно, — ответил мой друг, чуть улыбнувшись. — Но не могу сказать, что поражен ее сложностью. Я решил эту проблему методом дедукции. Когда первоначальные результаты дедукции стали пункт за пунктом подтверждаться целым рядом не связанных между собой фактов, тогда субъективное ощущение стало объективной истиной. И теперь можно с уверенностью заявить, что цель достигнута. По правде говоря, я решил задачу еще до того, как вы покинули Бейкер-стрит. «Здесь, на месте, оставалось только наблюдать и получать подтверждение». Фергюсон провел рукой по нахмуренному лбу. «Ради Бога, Холмс!» — сказал он хрипло. «Если вы в чем-то разобрались, не томите меня. Как обстоит дело? Как следует поступить? Мне безразлично, каким путем вы добились истины, мне важен сам результат». Конечно, мне надлежит дать вам объяснение, и вы его получите. Но позвольте мне вести дело согласно собственным моим методам. Скажите, Ватсон, в состоянии ли миссис Фергюсон выдержать наше посещение? Она больна, но в полном сознании. Прекрасно. Окончательно все выяснить мы сможем только в ее присутствии. Поднимемся наверх. Но ведь она не хочет меня видеть, — воскликнул Фергюсон. Не беспокойтесь. Захочет, — сказал Холмс. Он начеркал несколько слов на листке бумаги. Во всяком случае, у вас, Ватсон, есть официальное право на визит к больной. «Будьте так любезны! Передайте мадам эту записку!» Я вновь поднялся по лестнице и вручил записку Долорес, осторожно открывшей дверь на мой голос. Через минуту я услышал за дверью возгласы, одновременно радостные и удивленные. Долорес выглянула из-за двери и сообщила, «Она хочет видеть! Она будет слушать!» По моему знаку, Фергюсон и Холмс поднялись наверх. Все трое мы вошли в спальню. Фергюсон шагнул было к жене, приподнявшейся в постели, но она вытянула руки вперед, словно отталкивая его. Он опустился в кресло. Холмс сел рядом с ним, предварительно отвесив поклон женщине, глядевшей на него широко раскрытыми, изумленными глазами. «Долорес, я думаю, мы можем отпустить», — начал Була Холмс. «О, сударыня, конечно, если желаете, она останется. Возражений нет». «Нус, мистер Саргюсон, должен сказать, что человек я занятой, а посему предпочитаю зря времени тратить. Чем быстрее хирург делает разрез, тем меньше боли. Прежде всего, хочу вас успокоить». «Ваша жена, прекрасная, любящая вас женщина, несправедливо обижена!» С радостным криком Фергюсон вскочил с кресла. «Докажите мне это, мистер Холмс, докажите, и я ваш должник по гроб жизни!»